Но я не рада тебя Ты дождься, Леонид. Тебе уже 16-х Я не могу. не Но. Вот не Ну, я Ты сейчас, Тебе уже 15 сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас,